Полин, Михайловна, а Кузьминского помните? Ха-ха-ха. А как Вайсан приезжал, помните? О-хо-хо. А федорчук то сволочь, помните? Все доносы писал. И где теперь те доносы? Пыль, все пыль. А как Ляля кофе варила? Кофейку бы сейчас...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 Всякую работу Бенедикт знает, все делать может, да и другие голубчики чай не без безрукие, а огня добыть не могут. Принес-то огонь людям Федор Кузьмич, слава ему, а только как дело было, где он тот огонь взял? нам неведомо. Тут хоть три дня думай не додумаешься. А только разве голова заболит, как если яичного квасу перепьешь? Кто говорит с неба свел? Кто рассказывает, будто таупнул ножкой-то Федор Кузьмич? Слава ему! И на том месте земля, и загорись ясным пламенем. Все может быть. А надзирает за огнем Никита Иванович. Все малые степняки к нему за днем Ходят в каменные горшки с дырками Углей набирают и к себе в избы волокут Ох, работа хорошая Хорошая, дома сиди В окно гляди, до голубчиков С супризами дожидайся День-деньской голубчики на работе Кто в рабочих избах порты просиживает Кто на болоте ржавь собирает Кто в полях реп усадит Кто что, а печь она присмотр любит Опоздай домой, глядь, она и погасла Зазевался, а угольки-то и остыли Вот только что, вот сейчас по ним синий огонек, и каждая эта деревяшечка с изнутри, как живая, светилась красная, прозрачная, будто в ней кто дышит или слово сказать хочет, и вот уж все. Молчит, серая, тупая, словно в ней кто умер. Да не умер огонь-то? Да, не понять. Тайна. А где тайна, там и служба государева.